Глава двадцать 25 Ночью лес Вирджинии был для него чем-то вроде личного симфонического оркестра. Он слушал его, сидя на старом деревянном стуле, и отхлебывая из стеклянной банки напиток, который его отец называл белой молнией, рецепт, передающийся по мужской линии в его семье, с тех пор, как сухой закон почти разрушил страну. По правде говоря, Его мало заботил вкус. Да и как такового вкуса у напитка не было. Ему нравилось чувство отреченности, которое он ощущал захмелев. Обычно, принимаясь за работу, он был мертвецки пьян. Поймать людей, которые помогали ему сеять радость, было легко. Их вела к нему невидимая, заботливая рука. Но когда время приходило сеять семена, которые давали ему те, Кого он бросал в яму в дальней комнате. Ему нужен был жар. Ему нужна была легкость. Ему нужна была отстраненность. Его работа была страшна, но необходима. Он поднял глаза на луну, пробивающуюся сквозь запутанные ветви деревьев. Он знал, что несколько часов назад над деревьями что-то летало. Это были дроны. о которых он читал в журнале несколько месяцев назад. Значит, его искали. Он знал, что рано или поздно это случится. Именно поэтому он так долго терпел, расправившись с первой жертвой. Тогда он испугался, уверенный, что полиция узнает, чем он занимается. А что если и так? Когда он впервые услышал призыв, он знал, что в конечном итоге ему придется пожертвовать собой. И он был к этому готов. Кто он, если не прислужник своему окружению? Деревья укрывали его ночью, края облаков целовали края полумесяца, и он слышал песни сверчков, древесных лягушек и даже парочки гагар вдалеке. Да, он слышал зов. Его призывали пролить кровь и вернуть живые семена человеческой плоти в землю, откуда они пришли. он чувствовал, что почти справился со своей задачей. Возможно, эта четвертая жертва станет последней. А возможно, его скоро найдет полиция. Он не знал наверняка, но это было ничего, потому что ему не дано было знать. С тяжелой головой и бурчением в желудке он направился назад в хижину. Здесь пахло самогоном, который он варил Самогун бродил в двух больших ведрах, стоящих у задней стены в гостиной. Он подошел к ним, когда услышал крики своей четвертой жертвы, спрятанной в другой комнате. Он хорошо усвоил прошлый урок. Последняя жертва едва не сбежала, что заставило его внимательнее отнестись к тому, как он связывал пленников. Он был так близок к завершению, что все должно было пройти идеально. Пока он не был готов к жертвоприношению, жертвы сначала должны страдать, они должны почувствовать настоящую опасность, настоящий голод, они должны знать цену смерти, когда та придет, потому что так их плоть и кровь будут полезнее для почвы, богаче и чище. Он вошел в пристройку, посмотрел на скамьи, на кувалду и топор. Потом он посмотрел на листы фанеры на земле, скрывающие под собой новую жертву. Мущина за тех примерно час назад и с тех пор не произнес ни малейшего звука. Просто, ради интереса, он наступил на лист фанеры. В ту же секунду мужчина в яме начал пронзительно кричать. Он плакал, кричал и не переставал молить о пощаде. Он кивнул и вернулся к ведрам. Самогон еще не совсем дошел, но был вполне готов. Он зачерпнул банка из ведра, медленно хлебнул и почувствовал обжигающий жар. Через день или два вот когда он убьет этого мужчину, который, скорее всего, станет его последней жертвой лесу, природе. Он подумал, что возможно Следует объяснять жертвам, зачем он их убивает. Может, так они будут больше ценить его труд. Может, так им будет легче принять неминуемость смерти. Когда он заводил над ними топор или другой режущий предмет, он часто видел в их глазах пустоту, абсолютный шок и больше ничего. А потом они резко вскрикивали и умирали. В такие моменты он понимал, Что нет смысла их убеждать. Они ничего не поймут. Никто не мог это понять, если, конечно, тоже не слышал зов. Зов исправить природу, зов начать все сначала, очистить все вокруг. На самом деле, он думал, что действует по велению божьему. Он убирал грязь от засилья людей и превращал ее во что-то божественное. Он возвращал кровь в плоть и отбросы в землю, откуда они пришли. Делая это, он становился святым. Из соседней комнаты послышался тихий стон новой жертвы. Жертва понимала, что часы ее жизни сочтены. Просто так случилось, что одни умирают раньше, чем другие. Глава 26. Маккензи чувствовала себя побежденной, когда следующим утром они возвращались в Квантику. Она ела сэндвич с сосиской, купленный в автокафе, и думала, насколько ее еще хватит при таком ритме. шесть сорок пять Они проехали указатель: "Вы покидаете Страсберг». Они уезжали, не имея в запасе ни одной зацепки и ничего нового по четвертой жертве. Маккензи понимала, что было глупо чувствовать себя побежденной, но что еще и оставалось делать, когда МакГрад приказал им возвращаться, потому что их нахождение в непосредственной близости от Хилл казалось ему пустой тратой человеческих ресурсов бюро. День шел своим чередом, когда Маккензи наконец добралась до дома, где-то чуть позже восьми. Она позволила себе долгий душ, Стоя под струей горячей воды, она мысленно готовилась к рабочему дню, который посвятит поиском информации. Отлично понимая, что тем временем в Страсберге орудует убийца. сегодня днем вертолет будет прочесывать территорию парка, и в них теплилась слабая надежда, что это как-то поможет. Маккензи понимала, что ресурсы штата ограничены, и если в следующий день-два они не получат никаких результатов, Вертолет отзовут назад, туда, откуда он прибыл. Она быстро собралась и вышла из дома, чувствуя, что нужно быстрее приняться за работу. Она отправилась в штаб квартиру ФБР и провела несколько часов, собирая биографии жертв, только для того, чтобы прийти к выводу, что они никак не были связаны между собой. Более того, она попросила практиканта проверить Не оставляли ли жертвы комментарий в блоге Брайана Вернера? Это тоже ни к чему не привело. Будто этого было мало, Маккензи расстраивали еще два момента: новость о том, что Брайерс умирает, и открытие дела ее отца для дорасследования. Она ждала, что в любой момент может позвонить Маград и сообщить, что Бюро получило новое дело из Небраски, и что оно было связано со старым делом о смерти ее отца. Но пока он еще не звонил. С одной стороны, это было даже хорошо. У Маккензи появилось ужасное чувство, что мать как-то была связана со смертью отца. В этой теории были все шансы превратиться в зацепку. А если так, то могут возникнуть вопросы о том, почему она до сих пор с ней об этом не поговорила. Сейчас Маккензи не была готова отвечать на этот вопрос. Кроме этого, был еще Гарри. И она знала, что повела себя с ним неподобающе. Да, Маккензи понимала, что он всего-то попался ей под горячую руку, но она была рада, что все случилось так, как случилось. Теперь он знал правду, и она могла спокойно вычеркнуть их неприятные отношения из своей новой жизни. Вскоре после перерыва на обед, в течение которого она продолжала читать блог Брайана Вёрнера, Надеюсь, найти хоть какую-нибудь связь. Она сосредоточилась на просмотре электронных копий фотографий, которые предоставил ей Кирк Питерсон. Она смотрела на визитную карточку из магазина антиквариата Баркера, внимательно изучая ее со всех сторон. Имя ее отца, написанное на обороте, казалось исторической находкой, которая может помочь по-новому взглянуть на информацию о давно потерянной цивилизации. Эта надпись все меняла и несла с собой массу новых вопросов, касающихся убийства отца. Чем больше она на нее смотрела, тем больше ей казалось, что тот, кто убил Джимми Скотта, словно бы выставлял напоказ свое участие в какой-то странной игре. игре, правило которой Маккензи не знала, да и название игры было ей незнакомо. Она размышляла об этом, идя к ближайшему кофейнику, который располагался в небольшой нише, которая использовалась как комната для отдыха. Она наливала уже четвертую чашку за сегодня, когда ее испугал звук знакомого голоса, раздавшийся откуда-то сзади. С возвращением. Маккензи обернулась и увидела Гэллингтона. У него был скучающий и немного уставший вид. В руках он держал чашку с кофе. "Спасибо", ответила Маккензи. Как тебе понравилось в Страсберге? спросил он. Приятно сбежать от местного шума и суеты. Там неплохо, Эллингтон огляделся, чтобы убедиться, что в коридоре было пусто. Тогда он зашел в нишу и подошел почти вплотную к Маккензи. Между ними оставалось чуть больше метра. Мне нужно у тебя кое-что спросить. Если считаешь, что я лезу не в свое дело, скажи, я заткнусь. Договорились? Хорошо. Ответила Маккензи. По бюро ходят слухи, что на этой неделе ты отлучалась в Небраску по семейным обстоятельствам. Это правда? Маккензи хотела сказать ему, что он был прав, когда предложил, что лезет не в свое дело, но при этом ей было интересно, откуда он это узнал и почему для него это было важно. Да, это правда. Могу я спросить, что случилось? Лучше не надо, сказала Маккензи. Понимаю. Я спрашиваю только потому, что сейчас Маграт набирает агентов для помощи полиции Линкольна. Если я не ошибаюсь с названием города, я ознакомился с делом, и оно однозначно связано со старым делом, которое может тебя заинтересовать. Это тебе говорит о чем нибудь Думаешь, поймать меня с поличным? Спросила Маккензи. Вовсе нет, Еще тише ответил Эллингтон. Я просто хотел узнать, успел ли ты ознакомиться с этим делом? Пока была там, между нами, Эллингтон кивнул и снова оглядел коридор, чтобы убедиться, что их никто не слышит. Есть неоспоримая связь с делом моего отца, продолжила она. Правда, пока единственная зацепка это улика, специально подброшенная, чтобы сбить нас с толку, и без обид, это все, что я могу тебе сказать. Нашла кого-нибудь, чтобы он держал тебя в курсе дела. Возможно, а что? Я могу помочь с информацией по следованию ФБР. Знакомясь с делом, мне пришло в голову, что я почти не знаю ничего о смерти твоего отца. Мне стыдно. Почему? Эллингтон поднял глаза и вопросительно посмотрел на Маккензи. Потому что ты мне интересна, ответил он. Возможно, даже очень. Внутри Маккензи накрыла горячей волной, но она сохранила внешнее спокойствие. Неподобающие слова для женатого мужчины. "Ты права", сказал он. а "Для того, кому две недели назад пришли документы о разводе". "Мне жаль это слышать", искренне сказала Маккензи. "Поначалу мне тоже было жаль, и мне хотелось бы тебе об этом рассказать". "Нет, это ложь. Я просто ищу повод, чтобы пригласить тебя выпить". Желания выпить было бы достаточно. "Наверное, так. Так что скажешь?" скажу, что не против, но не сейчас. Сейчас я очень занята. Мне нужно завершить дело по Литл Хилл, а еще убийство в Небраске. Эллингтон поднял руки вверх, притворяясь, что сдается, и сделал пару шагов назад. Больше ни слова. Я все понимаю. мое предложение остается в силе. Позвони, когда захочешь им воспользоваться. Произнеся эти слова. Он ушел... Маккензи не хотела себе в этом признаваться, но она бы предпочла, чтобы он остался. Она нормально воспринимала их взаимное добродушное подшучивание, и казалось, что оно может стать началом чего-то большего. Она вернулась за свой стол и снова уставилась на фотографию визитной карточки. Она понимала, что должна думать об убийствах в Литтл хилл и казалось, что она что-то упускает, и подсказка находится прямо перед носом подсказка настолько очевидная что она ее не замечает ей было сложно списать со счетов визитку с именем отца на обороте. кто-то написал его имя там специально но кто это сделал если уж на то пошло то кто мог знать его имя и то как его убили например мама подумала она макин отвела взгляд от папок и бумаг Она отодвинула все, что касалось убийства в Небраске в сторону и начала быстро листать документы и фотографии по делу в парке Литл Хилл. Она еще раз взглянула на места, где были обнаружены жертвы, заметив, что они находились довольно далеко друг от друга. Она раскрыла карту местности и провела пальцем от одного места к другому. Как и с визитной карточкой двадцатилетней давности Е казалось, что подсказка скрывается где-то на поверхности. ожидая, когда МакКензи ее найдет. Она не могла ее увидеть, и это сводило с ума. Она резко захлопнула папку и открыла телефонную книгу бюро. У нее появилась мысль, как вытащить из себя больше информации. Но эта идея ничего хорошего не сулила. Находясь в Небраске, Она вспомнила то, что, как ей казалось, она похоронила навсегда. Она переступила невидимую черту во мрак. Подобное нередко случалось с ней в подростковом возрасте. Тогда она начинала проявлять признаки агрессии и смятения, пару раз устроив истерику. Маккензи боялась, что чтобы найти то, что ищет, ей нужно было снова погрузиться во мрак. В справочнике она нашла нужные телефоны. И позвонила по ним, вдруг осознав, что искренне желает узнать больше об обозленности и враждебности, которые заставили ей пробить стену в родительском доме два дня назад. Если быть до конца честной, то ей понравилось ощущение, которое она при этом испытывала. Где-то в глубине души она уже давно хотела испытать его вновь.